Глава шестая. Завидев нас, избушка радостно подпрыгнула и поскакала навстречу. Костеприимно распахнула дверь и буквально загребла меня внутрь порогом. Я даже не успела поблагодарить клубок и пожелать ему удачной дороги назад. — Я тебя носила! — проворчала бабьяга. — Вот так радушный прием. Зато Ленка радостно взвизгнула и кинулась ко мне с объятиями. — Ты нашлась! — она чуть не задушила меня. «Повезло — Повезло! — пожала я плечами. «Этот супостат тебя в живых оставил?» — с подозрением прищурилась баба Яга. «Он хороший!» — подрядилась я на полставки адвокатом соловья-разбойника. «Любит вас и жениться хочет!» «Жениться?» — не поверила Ленка. «Вешай с ним!» — пробурчала баба Яга. «Не буду губить свою жизнь! Не пойду за супостата!» «Да кто ее возьмет-то?» — тихонечко хихикнула Ленка мне на ухо. «Не знаю, чего она ломается», — призналась я. «Мужик он нормальный». «Хвать шептаться!» — прикрикнула на нас баба Яга. «Не люб он мне и все тут, но хватит об этом супостате. Для меня главное в тридевятое царство вас доставить да царевичем сосватать». «Да мы ж эти двое приглянутся царевичам!» — раздалось карканье, и мы только сейчас заметили ворона, сидящего на столбике в изголовье топчана. «Если бы не предсказание волхвов то не быть этим девкам царевичными! Будто красные девицы на Руси перевелись!» «Разговорчивый ты наш! Ща я тебе клюв заткну!» — раскаркался. «Видите ли, мы не слишком хороши для царевичей! Да еще и за иностранок принял! Чем мы не красные девицы Руси?» «А ну молчи, курица неощипанная!» — разъярилась я, топнув ногой. «Мало того, что избушка везет нас, не спросив желания, еще и ты раскаркался. Мы самые, что ни на есть, россиянки. Ну, то есть мы и есть красные девицы Руси, только из другого времени». «Брась упоминать о своем недостатке», — посоветовал ворон. «А то таких вам эти топят, видите ли, из другого времени. Это колдостом черным попахивает. Коли хотите жить, безмолствуйте «Раскомандовался!» — шикнула я. «Дело, — говорит!» — поддержала Баба-Яга своего ворона. «Помалкивай больше! Да и хватит мне с вами возиться! Пора самой нарядиться! Тоже мне невеста на выданье! Она что, царевичей бородавкой своей очаровывать будет? Той самой, что на носу угнездилась!» Мы с Ленкой уставились на Бабу-Ягу во все глаза, а она снова в сундук полезла и давай в нем копошиться. Достал сарафан расписной. «Блин, она что, не понимает что задеться мало? Надо бы еще и помолодеть!» «То есть вас не смущает ваш возраст?» Ленка была беспардонна до ужаса. Я аж голову в плечи вжала от ее слов. «Ну как же можно женщине такое сказать? Пусть даже она бабъяга! Возраст — это удар ниже пояса!» «А что не то с моим возрастом?» — не поняла бабъяга. «Я красивая, в меру устроенная женщина в самом расцвете сил! Обалдеть!» Знать бы такое заранее, я бы ей в подарок зеркало в полный рост приволокла из своего мира. «Значит, разберете всех женихов», — я попыталась пошутить. «Всяко может быть», — задумчиво протянула она. С этими словами она сняла с пальца массивное кольцо в виде ворона. И мы обалдели. Перед нами стояла красавица. Стройна, молода, длинноволоса. «Не ожидали, девоньки?» Ее вопрос остался без ответа. Мы жадно ловили воздух ртами. — Мое кольцо обманывает всех, — каркнул ворон. Подлетел к еге и подцепил кольцо когтем. — Отдай на хранение. Как надо будет тебе состариться, верну. — Ёлки-метелки, так она на самом деле молодая. Да только кольцом себя старит. — Ничего себе. Так вот почему соловей-разбойник добивается ее. В такую не грех влюбиться ей, богу. — Зачем вам это надо? — не выдержала я. — Что именно? — она наивно захлопала длинными ресницами. Старой становиться? Разве не лучше быть молодой? Нет, не лучше. Каждый норовит жениться. А так слух пущен, что я старая корга, поджаривающая детишек в печи. На том и стою. Пусть все боятся. Только верный ворон знает истину. Неужели никто не догадывается? — усомнилась Лена. Теперь вот вы догадываетесь, — она закивала. Мы не догадываемся, а знаем, — уточнила я, покачав головой. «Э, нет, голубушка, знать ты толком ничего не знаешь. Иди вот догадай, то ли кольцо меня старит, то ли молодость моя иллюзорна. Мне-то триста лет от роду. Как влюблюсь, молодею!» Она посеяла зерно сомнения в нашей душе. Шут ее знает, какая она на самом деле. То ли старая перечница влюбилась и помолодела, то ли юная красотка прячется за гримасой старости. Я во все глаза глядела на ягу и пыталась раскрыть ее тайну. Кажись, она молодуха, только голову нам забивает не неберлицами. Но зачем раскрыла секрет свой? Знает, что никому не расскажем? Или понимает, что никто нам не поверит?» Избушка тем временем отважно прокладывала путь сквозь бурелом. При этом она кряхтела и кудахтала. Иногда спотыкалась, и мы внутри валились на пол. Ега тут же вопила на нее, и избушка продолжала ударять автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я так поняла, что хреновые дороги всегда были достоянием России. В какой-то момент за окном посветлело, и мы помчали по полю. «Миновали треседьмое царство», — прокомментировала Баб-Яга. «И еще пара перелесков, и окажемся в тревосьмом, а после и до тридевятого рукой подать. А там, глядишь, и к царю попадем с позаранку. А сейчас надо бы поспать всем. Свежий вид всем всегда к лицу». «Так ведь не хочется», — возмутилась Лена. «И впрямь. Событий было много, после всего случившегося хрен заснешь». «Аленка, не перечь! Ну что ты такая перечливая? Тебе что не скажи, все не так. Спать надо. На вот, варсон травы выпей!» Протянула Леничарку с каким-то варевом, от которого поднимался ядовитый дымок. «Не буду я пить это пойло!» — Лена решительно отодвинула напиток ладонью. как скажешь. Тогда кота бы юна покличу. Пусть сказки сказывает, да сны нагоняет!» Я обрадовалась. Хотелось посмотреть на Пушистика. Может, даже потискать. Но Лена не любила кошек. «А может, сами постараемся заснуть?» — протянула Лена. Видимо, решила проваляться до утра, имитируя сон. «А то заговорит до смерти. Опасно это дело». «Ты чего, боишься?» — тут уже я вступилась за котейку. «Помнится, что добрый он сказки рассказывает, да сны навевает. Давай послушаем его, мне прямо даже интересно. Легендарная личность?» Для меня все было в диковинку. «Таких легендарных личностей, как ты выразилась, у нас пруд пруди», — заметила Яга. «Отныне у меня язык не поворачивался называть ее бабой. Красотка! Хоть сегодня на конкурс, мисс Русь!» «Тогда хочу кота Баюна!» — я словно сделала заказ в ресторане. подайте ко мне мурчащее чудо!» — хотелось потискать мохнатого. «Как скажешь!» — заявила Яга. «Только вначале ложитесь!» Топчан еги непомерно расширился, и теперь на него мы могли лечь все втроем. Разделись и в нижних рубашках легли. Я оказалась посерединке, а ега у стеночки. И тут, откуда ни возьмись, появился кот. Тот самый, который Баюн, по крайней мере, другого не ждали. Запрыгнул в окно. Холеный черно-белый котик с белыми щечками и грудкой размял лапки и принялся расхаживать туда-сюда. Ласковым нежным голосом начал сказки сказывать да песни петь, от которых слепались глаза. В итоге победили сказки кота. Сознание отключилось, попросив его не беспокоить.